Она помогла ему снять пальто, взяла его шляпу, побежала в прихожую повесить вещи, потом прибежала назад и посмотрела, не готов ли суп. «Доложить о тебе или сначала накормить его супом?» спросила она у Ка. «Доложи сначала обо мне», — сказал Ка. Он был раздражен, потому что собирался поговорить с Леней о своих делах, особенно о нерешенном вопросе, отказать адвокату или нет, но присутствие этого коммерсанта... Отбила у него всякую охоту. Однако дело казалось ему настолько важным, что нельзя было из-за этого заморыша все решительно менять, поэтому он окликнул лени, выбежавшую было в коридор. Все-таки накорми его сначала супом, сказал он, пусть подкрепится перед разговором со мной, ему силы понадобится. Значит, вы тоже клиент адвоката? тихо сказал из угла коммерсант но его слова вызвали общее неудовольствие. «Какое вам дело?» — спросил К. А Олени сказала, «Ты бы помолчал?» И обратилась к К. «Значит, сначала я ему дам супу». И стала наливать суп в тарелку. Боюсь, как бы он сразу не заснул, после еды он всегда засыпает. «Ничего, от моих слов с него сон слетит», — сказал К. Ему все хотелось намекнуть, что он собирается обсудить с адвокатом что-то очень важное. Хотелось, чтобы Лена сначала заинтересовалась, о чем пойдет разговор, а уж тогда попросить у нее совета. Но она только в точности выполнила его пожелание, Проходя мимо него с тарелкой, она подчеркнуто ласково взглянула на него и сказала, «Как только он поест, я сразу доложу о тебе, чтобы ты поскорее вернулся ко мне сюда». «Ступай, ступай, — сказал Ка, — ступай». «Будь же поласковее» сказала она, и у самой двери, держа тарелку в руках, еще раз повернулась к нему всем телом. Ка посмотрел ей вслед. Теперь он твердо решил отказать адвокату. Может быть даже лучше, что он не успел перед этим поговорить с Лени. У нее никакого кругозора нет. Наверное, она стала бы его отговаривать и, возможно, удержала бы на этот раз. И снова он мучился бы от неизвестности и сомнений, и все-таки через некоторое время выполнил бы свое намерение, потому что слишком упорно его вынашивал. А ведь чем раньше он решится, тем меньше вреда будет причинено. Впрочем, этот коммерсант тоже что-нибудь, наверное, может сказать.